Глава 18. Зима 2014. Нью-Йорк. Генри сдается. Он принимает условия сделки, которую привык считать проклятием. Он старается стать лучше как друг, как брат и как сын. Старается забыть о тумане, который клубится в глазах других. Притворяется, что все реально. Что он сам реален. И однажды он вдруг встречает девушку. Она крадёт книгу в его магазине. Генри ловит ее на улице, и когда она поворачивается к нему, в ее глазах нет никакого инея, пленки, ледяного нароста. Ясные карие глаза, лицо в форме сердечка, семь веснушек, разбросанных по щекам, как звезды. Сначала Генри кажется, что это обман зрения, но на завтра она приходит снова, и опять тот же эффект. Вернее, отсутствие всякого эффекта. Вместо пленки в ее глазах что-то другое. Она настоящая, неподдельная. И впервые за несколько месяцев Генри ощущает устойчивое влечение. Силу чужого притяжения. Другую орбиту. Когда эта девушка на него смотрит, она не видит идеала. Видит слишком взволнованного парня, чувствительного и потерянного. жаждущего и изнывающего в клетке своего проклятия. Она видит правду. Генри не понимает, каким образом и почему, просто не хочет, чтобы это заканчивалось. Ведь впервые за долгие месяцы, даже годы, возможно, за всю свою жизнь, ему не кажется, что он проклят. Первый раз он чувствует, что его видят.